анкета 2 диагностика прогностическая анкета для больных остеохондрозом позвоночника первая дата обследования месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 1988, 1989, 1990, 1991. Второе фамилия, имя, отчество. Третье пол: мужской, женский. Четвёртое ваш возраст, лет. Меньше 20. 20, 29. Тридцать, тридцать девять, сорок, сорок девять, пятьдесят и старше. Пятое. Место работы. Шестое. Профессия. Седьмое. Болеете, болели ли вы пояснично-крестцовым радикулитом, остеохондрозом? Нет. Да но к врачу по поводу этого заболевания не обращался, лечился только домашними средствами – тепло, натирание и другое. Да, лечился в поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте, больнице. Лечился в санатории. Восьмое. Выдавался ли вам больничный лист по поводу пояснично-крестцового радикулита, поясничного остеохондроза? Нет, да. Девятое. В течение какого времени вы испытываете поясничные боли? До одного года, от одного до трех лет, от трех до 5 лет, от пяти до десяти лет. Более десяти лет. Десятое. Как часто обостряются поясничные боли? Не чаще одного раза в пять лет. Один раз в два года. Ежегодно. Более двух раз в год. Страница 229. Одиннадцатое. Как вы себя чувствуете в последние три года? Обострений не было. Обострения становятся более короткими и редкими. Однообразные редкие обострения. Однообразные частые обострения. Обострения учащаются и становятся продолжительными и тяжелыми. 12. Как вы себя чувствуете в период между обострениями? Совсем здоровым. Во время физической работы появляются терпимые боли. Постоянно испытываю боль. 13 Сколько времени прошло с момента после обострения пояснично-крестцового радикулита, по поводу которого вы лечились и вам выдавался больничный листок? Более одного года, менее одного года. 14. Беспокоят ли вас поясничные боли в настоящее время? Да, острые, стреляющие. Да, тупые, ноющие, ломящие. Боли возникают только при физической работе и проходят после отдыха. Нет. 15. Отдают ли эти боли в ягодицу? в ногу, в ноги, никуда не отдают. Шестнадцатое. Каков характер боли в ноге? Стреляющий, стягивающий, ломящий, мозжащий, ноющий, жгучий. Семнадцатое. Как вы оцениваете выраженность этих болей? Слабые, незначительные, Терпимые, но приходится принимать обезболивающие средства. Анальгин, натирание и другое. Сильные. 18 Когда возникают или усиливаются поясничные боли? После или в момент резких движений туловища. Во время сна или сразу после него. При длительном стоянии или сидении. 19 -е. Что способствует уменьшению поясничных болей? Тепло, положение лежа, физическая разминка. 20 -е. Болеете, болели ли вы шейным радикулитом, остеохондрозом? Нет. Да, но к врачу по поводу этого заболевания не обращался. Лечился только домашними средствами – тепло, натирание и другое. Да, лечился в поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте, в больнице. Лечился в санатории. 21. Выдавался ли вам больничный лист по поводу шейного радикулита, шейного остеохондроза? Нет, да. Двадцать второе. В течение какого времени вы испытываете боль в шее? До одного года, от одного до трех лет, от трех лет до пяти, от пяти до десяти лет, более десяти лет. Страница 230. Двадцать 23. Как часто обостряются шейные боли?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 Однообразные, частые обострения. Обострения учащаются и становятся продолжительными и тяжелыми. 25 Как вы себя чувствуете в период между обострениями? Совсем здоровым. Во время физической работы испытываю боли. Постоянно испытываю боли. 26 шестое. Сколько времени прошло с момента последнего обострения шейного радикулита, шейного остеохондроза, по поводу которого вы лечились и вам выдавали больничный лист? Более одного года, менее одного года. 27. Беспокоит ли вас боли настоящее время? Да, острые, стреляющие. Да, тупые, ноющие. Боли возникает только при физической работе и проходит после отдыха. Нет. 28. Отдают ли эти боли в затылок, в надплечье, в руку, в грудную клетку, в лопатку, в межлопаточную область? Никуда не отдают. Двадцать Каков характер боли в этих зонах? В руке, грудной клетке, лопатке и других. Стреляющий, стягивающий, ломящий, мозжащий, ноющий, жгучий. Тридцатое. Как вы оцениваете выраженность этих болей? Слабые, незначительные? Терпимые, но приходится принимать обезболивающие средства. Анальгин, натирание и другое. Сильные. 31. Когда возникают или усиливаются боли в шейном отделе позвоночника. После или в момент резких движений шеи. Во время сна или сразу после него при длитном пребывании в положении стоя сидя 32 что способствует уменьшению боли в шее тепло фиксация шеи в определенной позе физическая разминка 33 болеете болели ли вы грудным радикулитом грудным остеохондрозом Нет, да, но к врачу по поводу этого заболевания не обращался. Лечился домашними средствами, тепло, натирание и другое. 34. Выдавался ли вам больничный лист по поводу грудного радикулита, грудного остеохондроза? Нет, да. Страница 231 тридцать в течение какого времени вы испытываете боли в грудном отделе позвоночника до одного года от одного до трех лет от трех до пяти лет от пяти до десят лет более 10 лет для каждой группы разработаны лечебно-профилактические мероприятия Обработка анкет на первых двух этапах осуществляется с помощью ЭВМ. Программа подготовлена для ЭВМ ES-1033. На третьем врачебном этапе невролог уточняет группы диспансерного наблюдения, объем и периодичность профилактических мероприятий. В настоящее время в качестве классификаторов Для формирования диспансерных групп по поводу ВЗНС применяют такие критерии, как выраженность клинических проявлений, частота и продолжительность обострения заболевания, а также уровень функционального состояния, адаптированность организма. Адаптационный потенциал АП, система кровообращения рассматривается как объективный индикатор адаптационных возможностей целостного организма. Нетрудно заметить, что эти показатели имеют в своей основе пато- и саногенетические реакции болезни в их сложном взаимодействии. При достаточной выраженности вторых реакций первые – патогенетические, будут купироваться и наоборот при недостаточности саногенетических механизмов будут проявляться патогенетические. Такой подход к дифференцированному наблюдению диспансоризуемых основанный на степени выраженности саногенетических реакций организма и учете основных патогенетических механизмов болезни, определяет объем медицинских и немедицинских средств профилактики в каждой группе учета. генетические механизмы при ВЗНС представлены компенсаторными и репаративными реакциями в их единстве, которые реализуются преимущественно через опорно-двигательную иммунную и сосудистую микроциркуляторную систему организма компенсаторные реакции, процессы, направленные на обеспечение функционирования организма, проявляющейся при воздействии на него повреждающего фактора, эндо- или экзогенного, за счет реакции структур самого организма. Они осуществляются специализированными, специфическими, повреждающему фактору определенной этиологии, защитными структурами организма и направлены на элиминацию этого фактора. Компенсаторные процессы при ВЗНС реализуются преимущественно через опорно-двигательную систему и в первую очередь через мышечную. Они считаются выраженными, если достигается купирование патологической импульсации синовертебрального нерва из пораженного ПДС и недостаточными, если эта патогенетическая ситуация сохраняется. Выраженные компенсаторные процессы могут развиваться не только за счет структур пораженного ПДС, а рядом или даже на отдалении от него. Страница 232. Компенсация будет адекватной, если она обеспечивается фиксацией одного-двух смежных с пораженным сегментов, и неадекватна если она достигается за счет ограничений подвижности в нескольких отделах позвоночника и даже в крупных суставах конечности при определенной длительности существования мышечно тонических реакций вне пораженного пдс они могут формировать различные по локализации механизму возникновения биомеханические осложнения репарация Репаративная регенерация – процесс восстановления поврежденной или погибшей ткани. Он может происходить на разных уровнях организации, от молекулярного до организменного, в зависимости от характера, интенсивности и длитности действий повреждающего фактора. Скорость восстановительных процессов определяется прежде всего пролиферативной способностью поврежденной ткани. Межпозвонковый диск, хрящ, относится к очень медленно обновляющимся тканям, и поэтому репаративные процессы в нем завершаются в течение одного года после его повреждения. В.В. Калинкин, 1973 год, а А.Дзяк, 1981 год и другие. Гистрофические поражения могут локализоваться не только в ПДС, но и в других тканях опорно-двигательного аппарата, мышцах, связках, суставах. Возникающие биомеханические перегрузки в других отделах позвоночника и конечностях, в условиях изменившегося двигательного стереотипа, могут выступать в качестве повреждающего фактора. Другой причиной возникновения дистрофических поражений, в частности в мышцах, может быть усиленная пролиферерация клеток соединительной ткани, возникающей как компенсаторная реакция на биомеханические перегрузки. Если восстановительные процессы в участке поражения завершились, то репарация будет выраженной, а если еще продолжается, то недостаточной. Различает истинную адекватную репарацию, когда происходит полное восстановление дефекта новообразованной тканью такого же типа, и неполную неадекватную, когда восстановление частично или полностью происходит за счет разрастания соединительной ткани. Неадекватные восстановительные процессы могут быть причиной развития различных по локализации и механизму возникновения репаративных осложнений. Формирование групп диспансерного наблюдения, подлежащих вторичной профилактике по поводу ВЗНС с учетом саногенетических реакций и патогенетических механизмов, приведено на схеме, Принципы формирования групп диспансерного наблюдения больных с ВЗНС Этиология ВЗНС Первое. Патогенетические механизмы Компрессионный, дисфиксационный, дисциркуляторный, воспалительный Второе. Саногенетические реакции. Компенсаторные, выраженные, адекватные, неадекватные, без осложнений, с осложнениями, недостаточные. Репаративные, выраженные, адекватные, неадекватные, без осложнений, с осложнениями, недостаточные. Клинические проявления ВЗНС в период ремиссии. Группы диспансерного наблюдения. Вторая. Адекватные. Адекватные. Третья. А. Без осложнений. Без осложнений. Третья. Б. С осложнениями с осложнениями плюс без осложнений четвертое выраженные недостаточные с осложнениями плюс с осложнениями пятая группа недостаточные недостаточные Клинические проявления периода ремиссии могут быть обусловлены не только патогенетическими реакциями, но и саногенетическими, а также их осложнениями. Как известно, основными механизмами раздражения рецепторов синувертебрального нерва у вертоброневрологических больных является компрессионный, дисфиксационный, дисциркуляторный и воспалительный. В период ремиссии указанные патогенетические реакции действуют при недостаточных репаративных процессах. Такая ситуация может быть при недостаточных компенсаторных и репаративных процессах или при выраженных компенсаторных и недостаточных репаративных. Страница 233. В первом случае действие патогенетического фактора постоянное, а во втором – эпизодическое, только при уменьшении степени выраженности компенсаторных реакций. Однако при выраженных компенсаторных и репаративных реакциях могут иметь место явления дискомфорта. Такие состояния возникают при неадекватности указанных выше саногенетических реакций. Если развиваются выраженные, но неадекватные компенсаторной реакции, то могут возникать первичные дистрофические мышечные, связочные, сухожильные, суставные и костные или вторичные, компрессионные, сосудистые или невральные осложнения. При выраженных неадекватных репаративных реакциях развивается в основном компрессия невральных рецепторов в зоне возникающего фиброза. Следовательно, при проведении вторичных профилактических мероприятий вертоброневрологическим больным следует учитывать выраженность и адекватность компенсаторных и репаративных процессов, а также наличие или отсутствие их осложнений. При проведении первичной профилактики в группе риска по дистрофическим поражениям ПДС Следует относить лиц с сочетанием локальных перегрузок в позвоночном сегменте и явлениями декомпенсации в трофических системах. В связи с изложенным высшие группы диспансерного наблюдения для вертоброневрологических больных будут следующими. Первая группа риска – вторая – лица с выраженными адекватными компенсаторными и репаративными процессами, третья – пациенты с выраженными, но неадекватными саногенетическими процессами, четвертая – лица с выраженными компенсаторными и недостаточными репаративными процессами, пятая – пациенты с недостаточными компенсаторными и репаративными процессами. Страница 234. В третьей группе различает подгруппы А и Б. К подгруппе А относятся больные без саногенетических осложнений, а к подгруппе Б – с осложнениями. Ниже представлена клиническая характеристика указанных групп.